Сбербанк. Не все мечты тебе подходят. До слияния стройкой «Диалог» в 2013 году Сбербанк был исключительно коммерческим банком, который предлагал своим клиентам стандартные банковские кредитные и расчетно-кассовые продукты, а хотел бы помимо этого предлагать более сложные инвестиционно-банковские и торговые продукты наподобие тех, что предлагают своим клиентам западные банки. Когда я перешел работать в Goldman Sachs, моей задачей было создать в России такой же успешный долговой бизнес, какой был в JP Morgan. У нас это получилось. За два года мы добились всего, чего хотели. Но, как я уже говорил, после военного конфликта в Грузии отношение западных банков к России изменилось в худшую сторону. И работать стало намного сложнее. Я начал думать о том, что делать дальше. На тот момент у меня было несколько предложений о работе, а самой интересной возможностью мне казался переход в российский госбанк. Если западные банки не хотели работать в России, то у российских банков такой проблемы точно не было. Тут и неограниченный аппетит к кредитному риску в России и желание вести бизнес с российскими клиентами, чего больше не хотели делать иностранные банки. Время изменилось, нужно было меняться и мне. Что такое продуктовая линейка? Это те услуги, которые банки предлагают своим клиентам. Кредиты, кредитные карты, вклады на депозите, ипотека и тому подобное. Но помимо этого есть продукты, которыми пользуются корпоративные клиенты банка. Слияние и поглощение, акции, облигации, производные финансовые инструменты, деривативы, структурные продукты и прочее. Условно говоря, Сбербанк всегда был исключительно коммерческим банком, который предлагал своим клиентам в основном кредитные продукты. А хотел бы, помимо этого, предлагать более широкую линейку продуктов, стать универсальным банком. Сбербанк уже какое-то время предлагал мне перейти к ним, но я все равно долго на это не решался после 10 лет работы в американских банках. И все же переборол свой страх и согласился поскольку не хотел упускать интересную, на мой взгляд, возможность. Да и все складывалось таким образом, что было понятно. Западным банкам в России в ближайшее время придется непросто. Я решил, что в любом случае смогу научиться чему-то новому, получить новый опыт и, что не менее важно, завести новые контакты. К тому же за переход мне были готовы неплохо заплатить. Новый вызов меня сразу сильно заинтересовал. Выстроить в Сбербанке такой же бизнес, за который я отвечал в Goldman Sachs. Я должен был нанять команду и наладить работу по продаже российским клиентам производных финансовых инструментов, структурных продуктов и деривативов. Все как в международных банках. Задача более чем интересная. Я согласился. И снова в очередной раз все повторилось. Первые два года прошли именно так, как я надеялся. Было очень интересно работать, был всеобщий драйв и единение команды в построении нового для Сбербанка бизнеса. Сделки шли одна за другой. Моя команда выросла с двух до 15 человек, а наше направление стало приносить банку несколько сотен миллионов долларов в год. Хотя до этого я работал в крупных международных банках, все равно бизнес такого масштаба мне был непривычен. Все было гораздо масштабнее, чем раньше. В Сбербанке мы зарабатывали за один месяц столько, сколько самый успешный западный банк в России мог заработать лишь за год. Но в 2014 году случился еще один кризис, в этот раз на Украине, на что рынок отреагировал еще более масштабным обесцениванием российской валюты и активов. Позже последовали санкции, и желающих работать с Россией стало намного меньше. Во время такой рыночной волатильности, изменения цен на активы, стоимость структурных сделок и производных финансовых инструментов начинает сильно колебаться. Многие сделки стали для клиентов убыточными, и они начали жаловаться и просить их реструктурировать. Как следствие, наш фокус сместился с построения и развития нового бизнеса на реструктуризацию уже совершенных сделок с клиентами. Совершенно ожидаемо, что в такой непростой момент Банк решил сосредоточиться на своем основном бизнесе – кредитном. Продавать производные инструменты, деривативы и структурные сделки стало сложнее. Закончился период роста новых направлений. Начался период реструктуризации, административной работы и возвращения фокуса на основную компетенцию банка – коммерческо-банковские услуги. В этот момент я начал чувствовать, что не вписываюсь в систему большого коммерческого Сбербанка. Пока мы строили бизнес, проводили сделки, все шло своим чередом. А теперь на первый план вышли внутренние согласования, планирование нормативные документы и прочая бюрократия. Какое-то время я убеждал себя в том, что это следующая ступень моего карьерного развития, а я, будучи руководителем высшего звена, начальником, веду административную работу. Но это не помогало. Я всегда чувствовал себя наиболее комфортно, как говорится, в окопах, с клиентами, осуществляя сделки и решая задачи, а не сидя за столом и занимаясь планированием и согласованием бюджетов. Я столкнулся с очевидным. Для успешной карьеры в Сбербанке мне нужно было приобрести новые качества, которых у меня не было. Но я не горел желанием их в себе развивать. Кроме того... Опыт работы в западных банках сформировал определенный подход к ней. Но что еще важнее, мне было сложно поменяться. Дело ведь, как, впрочем, и всегда в жизненных ценностях и приоритетах. Есть люди, для которых нет ничего важнее стабильности. Они не любят рисковать, с готовностью принимают правила и следуют им, а для кого-то такая жизнь неинтересна. В стабильном Сбербанке где все больше и больше решений начали принимать строго в соответствии с внутренними нормативными документами, а не исходя из здравого смысла, мне стало сложно находить с руководством общий язык и работать. Высокой зарплаты и надежды на бонус в конце года стало мало. Признаюсь, что сложно слезать с финансовой иглы, но жизни время дороже. И в начале 2015 года я решил двигаться дальше. Кстати, Бывшие коллеги говорят, сейчас в Сбербанке все поменялось. Уверен, что это возможно. С людьми, с которыми я познакомился во время работы, я продолжаю сотрудничать, уже как клиент банка. Но я думаю, что в долгосрочном плане Сбербанк был просто не моим местом. Все, опыт. Важно, какие из этого опыта мы извлекаем для себя уроки. Из банка в фонд. Логичный переход. Когда все подошло к логическому завершению, я вздохнул с облегчением и начал думать, чем заниматься дальше. После 15 лет корпоративной жизни мне хотелось попробовать что-то новое. Я составил список того, чем бы мне хотелось заниматься. Там было много всего, от ресторана до президента баскетбольного клуба и работы в инвестфонде. Постепенно смещая фокус в область своих главных профинтересов, я увидел, что картина проясняется. Так получилось, что за несколько месяцев до увольнения из Сбербанка у меня начались переговоры с крупным лондонским инвестиционным фондом. Этот фонд, как ни странно, был в моем изначальном списке, потому что я хорошо знал его основателя, и мы несколько раз обсуждали сделки. Я принял предложение и через несколько месяцев стал одним из партнеров фонда, главой московского офиса. Я должен был собрать команду, открыть офис, и начать зарабатывать для фонда деньги. Мы занимались торговлей ценными бумагами на рынках капитала, искали инвестиционные возможности для вложения средств наших инвесторов. Основным направлением был импорт в страны Африки товаров первой необходимости и его финансирование. То есть бизнес, схожий с банковским, но от имени фонда. Бюрократии меньше, работать свободнее, интереснее и спокойнее. По крайней мере, по контрасту с прежней, суетной и бюрократичной банковской жизнью, казалось именно так. К тому же это была моя давняя карьерная мечта — возглавить в Москве офис Международного банка или фонда. На тот момент я устал от корпоративной жизни больших организаций, где с каждым годом из-за банковского регулирования работать становилось все сложнее. После 2008 года многие банкиры стали уходить с работы, искать частных инвесторов и создавали свои финансовые компании и фонды. Все партнеры нашего фонда, включая меня, были выходцами из крупных международных банков. В 24 года я не думал о том, что стану управляющим директором иностранного инвестиционного банка или партнером в инвестиционном фонде. Не переживал, что медленно двигаюсь. Я просто исправно делал свою работу и получал от нее удовольствие и постепенно, сам того не осознавая, рос и приближался к цели. Важно периодически останавливаться и как бы со стороны смотреть, куда идет твоя жизнь. Все ли складывается так, как ты хочешь, или стоит что-то изменить? Невозможно в 20 лет иметь все ответы и знать, кем ты хочешь быть и чем заниматься до конца своих дней, чтобы на всю дальнейшую жизнь снять этот вопрос. «Жизнь изменчива». Долгосрочные планы, конечно, строить важно, но они не должны ограничивать твое настоящее. Жить нужно не в будущем, а сегодняшним днем. Про это не стоит забывать. До 30 лет не бойся как можно больше пробовать, рисковать, узнавать мир, себя и окружающих. Жизненный опыт — это самое ценное, что можно получить. Это фундамент, на котором можно построить интересную и захватывающую жизнь. Говорят, Шанс благоволит подготовленному сознанию. А еще говорят, что удача покровительствует смелым. Так или иначе, будь открыт для всего нового. Рискуй и не игнорируй возможности, которые будут открываться перед тобой. Под лежачий камень вода не течет. Так и тебе, чтобы добиться чего-то, нужно действовать. Мне повезло. Я сразу знал, чем хочу заниматься. Я шел к своей мечте маленькими шагами. Сначала выбрал специальность — бухгалтерию и финансы, чтобы несколько лет поработать в аудиторской компании, а потом постарался устроиться на работу в банк. В какой-то момент случайно появился шанс попасть на собеседование в JP Morgan. Добравшись до своей первой вершины, я увидел следующую, а за ней еще и еще. Развитие и рост никогда не заканчиваются. После покорения одной вершины за ней всегда открываются новые без английского и без вуза в Америке. Я пишу эту книгу и прекрасно понимаю, что ее может прочесть тот, у кого по ряду причин, включая объективные, не получилось окончить университет, не было возможностей для старта с большим количеством гарантий. Но границы себе ставим мы. Оглянись вокруг. Миллионы людей садятся в первый день учебы в вузе, чтобы отдать ей 5 лет жизни и потом работать за небольшую зарплату, еле сводя концы с концами. Вопрос не в свободном владении английским и не в получении диплома МГИМО или МГУ. Вопрос только в тебе. Самые успешные люди на планете были и троечниками, и людьми вообще без всяких корочек и дипломов. В наше время для освоения навыка подчас надо не 5 лет жизни отдать, а пять месяцев посвятить изучению теории, а дальше только практика, опыт и оттачивание навыков и знаний. Я знаю молодых парней, кто приходил в компанию работать курьером, а через 10 лет подъезжал к офису на дорогой машине, пройдя путь от и до. Без криминала, без вузов, но исключительно благодаря своему упорству, умению приносить пользу, быть нужным, быстро учиться. Когда я начинал, на тебя без диплома никто и не посмотрел бы. Но ты живешь в другое время. Есть портфолио, есть перечень кейсов, проведенных сделок. Есть опыт или талант, и ты пойдешь далеко. Работодатели все чаще и чаще дают шанс показать себя в деле в самых разных областях, не требуя золотой медали и красного диплома. Нужны навыки, упорство и безграничное желание работать. Ни тяжелый старт, ни возраст не могут стать причиной, отговоркой, почему ты не стал творцом своей жизни. А испытаний, трудностей, и ударов избежать нельзя и ты уже знаешь о тех, с которыми столкнулся я. Гладким путь не будет, и этого не надо. Испытания нам даются, чтобы мы росли, двигались вперед. Без крахов, катастроф и разочарований в моей карьере успеха могло бы просто не случиться. Все связано. Советы и выводы. Меня часто спрашивают, как добиться успеха в карьере, как принять правильное решение на годы вперед. Мой ответ концентрироваться прежде всего на следующем шаге, а не исключительно на конечной цели. На каждой промежуточной высоте оглядываться вокруг себя и решать, куда дальше. Если следовать этому алгоритму, то подняться можно очень высоко. Чтобы изменить свой путь, нужно сперва остановиться, а уже после этого начать движение в иную сторону. Если ты все время боишься что-то сделать не так или бездействуешь, то ты. Даже не подозревая об этом, совершаешь самую большую ошибку в своей жизни. Будь вежливым и учтивым с людьми. Никогда не знаешь, кто поддержит тебя на твоем пути и что поможет в достижении целей.